Глава 18. Шевченко. Нормально, сойдет для небольшого перекура. Андрюха удовлетворенно кивнул, быстро осмотрев слабо освещенное помещение. 40 минут ползания по вентиляционным шахтам никому не пошли на пользу. Их, судя по всему, никогда не чистили. Мусора как такового тут не было, но грязи и пыли хватало с избытком. Перемазавшись с ног до головы, постоянно чихая и кашляя, даже задыхаясь, мы все-таки выбрались из вентиляции где-то на самой окраине бункера. Место, куда мы попали, представляло собой длинное, но узкое помещение с целой сетью толстых труб, баков и котлов, основательно поеденных ржавчиной. Довольно высокий потолок был основательно затянут пыльной паутиной. Судя по всему, это была старая бойлерная или даже небольшая котельная. Освещение имелось, но из-за того, что часть ламп была разбита, а часть вообще отсутствовала, света было крайне мало. В дальней части помещения был виден огромный котел, сразу за которым был переход в другое помещение. Похоже, сюда очень давно никто не заглядывал. «Удивительно. Но почему нас никто не преследовал?» Заметил Дмитрий, едва мы выбрались из шахты. «В том потрясающем кипише, что мы устроили в лазарете. Сразу и не сообразишь, куда мы пропали. Да уже и не важно. Вряд ли кто-то полезет за нами по вентиляции. Вырвались хорошо». «Макс, а этого зачем прихватил?» Катя склонилась над распростертым телом бесчувственного профессора. Германов во время передвижения по коммуникациям потерял сознание, поэтому последний отрезок пути мне пришлось с большим трудом тащить его волоком за собой. Он может быть полезен, и к тому же хорошо ко мне относился. Я думаю, не составит особого труда вытащить из него правду, да и есть к нему пара вопросов личного характера. «В этом есть смысл? Уж он, наконец, сможет рассказать нам о случившемся?» Отдохнем немного, а заодно, может быть, и профессор в себя придет. «Проклятие! Все наши вещи остались у дознавателя Скрягина!» — вздохнула Катя, стряхивая грязь с потертого комбинезона. «Даже переодеться не во что!» «А-а, на меня посмотри!» — криво усмехнулся я. «Красавец, да?» «Словно с золотых приисков сбежал. Сапоги не жмут?» хикнула девушка, внимательно меня осмотрев. «А робота часом не от Юдашкина, а?» «Эй, я кое-что нашел!» — вдруг послышался голос Андрея из соседнего помещения. «Что там?» «Сами посмотрите!» Пройдя в соседнюю комнату, мы увидели висящий на веревке человеческий скелет в остатках военной формы. Висельник, однозначно. Через плечо... У мертвеца был переброшен офицерский кожаный планшет, а к поясу была пристегнута кабура. Зрелище было неприятное. «Это еще кто такой?» — удивился Дмитрий. «И почему он тут качается?» «Боюсь, у него мы уже ничего не узнаем», — заметил Андрей. «Впрочем, как думаете, стоит проверить, может быть, у него остались признаки жизни? Ну там, пульс пощупать, давление проверить, а?» Да нет, тут все очевидно. Катя, хотя и не умела, но тоже попыталась разрядить атмосферу. А ну-ка, посмотрим, что у него в планшете. Дмитрий с некоторым трудом расстегнул заклепку и высыпал содержимое на пол. Ничего особенного. Блокнот, карандаш, карты еще вот, тетрадь, горсть пистолетных патронов, спички, компас. Катя обошла висельника и наткнулась на лежащий в углу желтый лист бумаги, исписанный чернилами. Подобрав его, она показала остальным. «Смотрите, это похоже на предсмертную записку». «Да? И что там написано?» «Читаемо. Чернила не смазались». «Вроде нет. Нормально». «Тогда читай». «Если вы меня нашли, знайте, Лаптев, Зимин и Штрасс перешли все границы». «Картавин погиб, но процесс уже запущен. Наверху все еще ничего не знают. Штрасс все контролирует. Но у них ничего не получится. Все было ошибкой. Я спутал им планы. Лучше смерть, чем такое клеймо. Зимин никогда не получит мои разработки. Я останусь тут. Им меня не достать. Лена, люблю тебя. Прощайте, подполковник Шевченко». 25 июля... 1986 О как! Кто-нибудь улавливает суть? Суть? Да, эта записка почти ничего не объясняет. Ну, Лаптева и Зимина мы знаем. Шевченко, получается, перед нами. А Картавин еще кто такой? О чем таком важном наверху не знают? И о каком запущенном процессе идет речь? Так много вопросов и ни одного ответа. «Знаете, мне кажется, что эти товарищи, указанные в записке, затевали что-то еще, что-то крупное. Может, какой-то заговор или что-то в этом роде, и в этой записке сказано, кто за всем стоял? Штрасс?» «Штрасс? Наш профессор?» «Вот это поворот!» «Так значит, получается, он не жертва, он организатор!» Андрей внимательно осмотрел скелет подполковника. Ни шевронов, ни погон, ни принадлежности к какому-либо роду войск. Да и форма странной зеленоватой расцветки. Интересно, почему так? Да и в кобуре пистолет, а он решил повеситься. Зачем? «Эй, тут есть выход! Дверь такая же, какие были в том бункере, где нас держали. Но замок намеренно выведен из строя прямо отсюда. Похоже, наш скелет по фамилии Шевченко». «Сам себя здесь запер». «Очевидно, что его так никто и не нашел. Сколько же он тут висит?» «Мы нашли, а для остальных он, скорее всего, мертв. Если записка была написана тогда, когда случилась та дичь, что мы нашли в лаборатории, то неудивительно, что его не стали искать. Лет тридцать прошло, не меньше». «А дверь открыть можно?» «Думаю, да. Тут болт выкручен и стопорное кольцо снято». «Если поставить обратно, все заработает». «Попробуй, но аккуратно. Не поднимай шума. Мало ли, вдруг там за дверью охрана». «Хорошо». «Ребят, тут этот Германов. Он вроде очнулся». Катя заглянула обратно в бойлерную. «Точно очнулся». Порядком растрепанный профессор сидел у котла, облокотившийся стену. Весь покрытый грязью, он сильно смахивал на бездомного коих в московском метрополитене пруд-пруди. Весь его вид был жалким, да и его самочувствие, скорее всего, было соответствующим. Подойдя к нему, я уселся перед ним на край широкой трубы, ожидая его реакции. «Вы? Максим, что? Где? Что случилось?» «Все хорошо. Вы потеряли сознание, когда в лазарете вспыхнул пожар. Нам пришлось спешно убираться оттуда через вентиляцию как ваше самочувствие». «А? О боже!» Он осмотрел Андрея и Катю. «Вы все здесь?» «Тише, тише! Как я и говорил, мы никакие не диверсанты. И понятия не имеем, что тут творилось до нашего прихода. Мы не желаем вам зла». «Ага, как же! А реактор? Авария на реакторе!» «Да хлам ваш реактор!» Дмитрий перебил меня, крикнув из прохода. «Выработал свой ресурс!» Я что-то сомневаюсь, что ему устраивали капитальный ремонт за эти тридцать лет. А может, и все пятьдесят. Это, конечно, верно. Но разве это не странное совпадение? Вы появились, и реактор неожиданно вышел из строя. Мы тут ни при чем, профессор, уверяю вас. Вы, может быть, и нет. А если есть другие? Такие же, как и вы, а? Наш единственный друг Сергей потерялся еще в ракетном комплексе, а других тут нет». «Как вы узнали про ракетный комплекс?» — удивился Германов. «А это что, тайна?» «Из дневника одного профессора», — пояснила Катя. «Дневника? Какого еще дневника? Какого профессора?» «Германов, а почему вы не выполнили приказ?» Я проигнорировал его вопросы. «Что?» — профессор испуганно округлил глаза и побледнел. «Какой приказ?» «А что, их было много?» Задал я встречный вопрос. «Что вы имеете в виду?» «Приказ полковника Зимина накачать меня химией, чтоб подох как собака», цитировал я, вспоминая его слова. «Я собирался сделать это позже?» «Чушь! Вы этого вообще не собирались делать, потому что вы другой!» «А?» «Актер из профессора был неважный». «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что это негуманно. Вы правы». Я не собирался выполнять отданный мне приказ. Причина не в гуманности. «А в чем?» «Вы мне скажите». «Ну, я уже сказал». «Ложь!» «Профессор, скажите мне правду, хотя бы потому, что я спас вам жизнь». Германов промолчал. Я не хотел его торопить, понимая, что он вот-вот сломается. Давить тоже не следовало, ну, разве что очень осторожно. Или сейчас вы выплевывали бы собственные легкие, надышавшиеся углекислого газа?» «Ну да. Хорошо. Я вам, конечно, благодарен. Я правда не собирался выполнять его приказ». Германов замялся. «Зимин давно превратился в озлобленную машину, бредевшую о грядущем вторжении каких-то одному ему известных диверсантов». Он убедил всех, что рано или поздно сюда явятся враги. «Максим, поклянитесь, что вы не диверсанты и явились сюда не для того, чтобы уничтожить этот комплекс. Клянусь». «Хорошо». Он облегченно вздохнул, немного помедлив. «Простите меня, но я не мог поступить иначе. Я не сторонник методов Зимина, но обязан ему подчиняться. Я понимаю. Мне сложно об этом говорить, ведь я поступаю так, как не должен». «Профессор, расскажите обо всем. Все, что здесь происходило за эти годы. С чего все началось?» «Рассказать вам все?» «Ну, хорошо», — он задумался. «Еще в 1949 году...» «Я это уже знаю», — бесцеремонно перебил я. Зимин рассказал о создании этого объекта. «Кстати, как он все-таки называется?» «Объект «Астра-1».» Что произошло в 1986 году? Это не просто объяснить. А вы попробуйте. Мы никуда не торопимся. Время есть. Хорошо. Он набрал в легкие воздуха, затем шумно выдохнул. Ну, раз вы знаете о деятельности и истории этого комплекса Хм, события, которые привели к катастрофе, начались немного раньше, в конце 1985 года. Тогда, при расширении внутренних территорий, наш проходческий щит наткнулся на источник сильного электромагнитного воздействия. Часть оборудования дала необъяснимый сбой, другая же вообще вышла из строя окончательно. Решив, что мы обнаружили новый, неизвестный тип магнитной руды, Командованием объекта было принято решение начать бурение. Наверняка это было не совсем руда, верно? И да, и нет. Там, на небольшой глубине, фиксировалось не только электромагнитное воздействие, но и что-то еще. У личного состава всего за несколько дней в разы участились случаи нервного расстройства, дезориентации, спонтанных резких перемен настроения, эмоциональных перегрузок. Чем дальше, тем больше. Неожиданно начались суициды. Пока шло бурение, вся команда бурильщиков за одну смену по неизвестной причине просто сошла с ума. Это было страшно. Обезумевшие, они напали на охрану, совершенно не отдавая отчета своим действиям. Их удалось остановить, только применив огнестрельное оружие. Из 26 человек бурильщиков — Только четверо остались в живых. Их обездвижили, а затем оперативно доставили в бункер номер 17 для изучения. Практически сразу отдел связи отправил шифрованную телеграмму на поверхность в контролирующий нашу деятельность отдел Министерства обороны. Тогда как раз заканчивалось строительство ракетного комплекса на поверхности, прямо над секретным объектом. Но, судя по всему, каким-то образом... Произошла утечка информации. Сюда тайно проникла группа диверсантов, которая под видом советских ученых сразу же направилась к месту бурения. Чем они там занимались и какие исследования проводили, мы не знали. Знал только полковник Зимин. Правда, тогда он был лишь капитаном. Лишь спустя пару дней он сообщил, что с поверхности никого сюда не отправляли. Когда наше командование решило арестовать диверсантов, они... Германов осекся, почесав затылок, но после паузы, с трудом подбирая слова, продолжил. «Там, на полигоне, что-то произошло. Наши вооруженные отряды неожиданно открыли огонь по своим, вели себя неадекватно. Связь нарушилась. Началась жуткая бойня. Она длилась около недели. Потом наступило кратковременное затишье». Люди, возвращавшиеся с полигона, уже не были людьми в привычном понимании. «Как это?» «Одержимые необъяснимым безумием, изуродованные, покрытые огнестрельными ранами, они убивали все, до чего могли добраться». Германов старательно подбирал слова. «Одни, напрочь лишенные эмоций, другие же, наоборот, демонстрировали бурное негативное восприятие всего окружения». И действовали они все как один, почти коллективно, словно ими управляли извне. Извне? Это сложно объяснить. Эта теория так и не была подтверждена. Но некоторые наблюдения косвенно все-таки подталкивали к этой мысли. Те ученые с поверхности раскопали источник психотропного воздействия. Они добрались до него. Да. Перед всем этим безумием из шахты начали вывозить странную смоленистую породу с диким фоном неизвестного излучения, психотропного. Даже сейчас эту породу можно найти практически во всех основных туннелях. Как сообщили те ученые, ее собирались вывозить на поверхность, переплавлять. Я полагаю, что именно она и стала источником массового бешенства. Слишком долго с ней контактировали работающие в туннелях люди, охранники, да и солдаты тоже. «Как вы остановили распространение этой заразы?» «Ну, собственно, это никакая не зараза. Это нечто совсем иное, до чего наша наука еще не дошла. Биоэлектрическая составляющая. Мы не смогли изучить сущность, так как не было, да и до сих пор нет необходимого оборудования». Но что-то же было придумано. Моему отцу, начальнику лаборатории генетики, тогда и так несказанно повезло, он и несколько лучших умов в сжатые сроки разработали экспериментальную сыворотку, которая кратковременно, но весьма ощутимо снижала воздействие на человеческий мозг. Так, применив сыворотку, мы заперли всех зараж... В лаборатории так... Перебил я, сопоставляя факты. Вы там были? прошептал удивленный Германов. «Ну, конечно, были. Я вижу это по вашим глазам. Нам пришлось. Другого выхода не было». «А затем просто расстреляли там всех?» «Нет. По крайней мере, не всех. Многих оставили для изучения. Однако из этого ничего хорошего не получилось. Часть пациентов сбежали и едва не затопили весь комплекс грунтовыми водами». «Чем?» «Здесь, в одном из бункеров, есть проход к большому подземному озеру». «О, даже так! И что же диверсанты? С ними что?» Их осталось всего шестеро. Они сбежали, причем бежали через метромост к строящемуся ракетному комплексу, тем же путем, через который они и попали сюда. Но уйти удалось только одному. Его имя — Вильгельм Штрасс. «Ох, как все закрутилось!» в каком смысле штрасс это профессор тот у которого мы выкрыли дневник из-за него мы тут и оказались карта фотографии планы они привели нас сюда что так это он послал вас нет вовсе нет мы не знали друг друга просто встретились случайно в университете он был приглашен туда как почетный гость с целью демонстрации своей научной работы «Штра сам подошел к нам, начал рассказывать про секретное метро, про тайны, про ужасы, которые он там якобы видел. Показал нам свой дневник. Позднее мы выкрыли его, потому что не поверили его рассказам и из любопытства решили посмотреть сами. Так мы и оказались здесь». «Эта история невероятна. Я думаю, что он намеренно ввел вас в интригу». «Ему было нужно, чтобы вы заинтересовались и нашли это место. Он ждал, что вы его украдете. Может быть, вы и правы. Хотя я не понимаю, для чего это ему. Он узнал о пропаже дневника и последовал за нами. Когда мы проникли в ракетный комплекс, он перерезал веревки, по которым мы сюда спустились. С ним был какой-то человек в маске. Мы оказались отрезанными от внешнего мира. Слишком много совпадений. А что за люди? Не знаю. Мы видели только одного, но из его речи мы поняли, что их много. Причем тут вообще диверсанты. Других версий у вас не было?» Германов замялся при этих словах, но быстро взял себя в руки. «Максим, вы не поняли? Холодная война была в самом разгаре. Как только просочилась информация... Нет, не так. «Я неправильно начал». Профессор как-то занервничал. В Советском Союзе действовали сотни шпионов. Каким-то образом, перехватив информацию о секретном подземном объекте вооруженных сил СССР, ее тут же передали куда нужно. Группа, проникшая сюда, прибыла с определенной целью — уничтожить или вывести объект из строя, сорвать все работы. И им это удалось. То есть это были иностранцы? Я не знаю, как правильно это объяснить. Германов снова замялся. Но это были враги. Ну все. Странное все это. Выходит, сюда проникла вражеская диверсионная группа. А вы их просто пропустили? Как же так? Нет, вы не понимаете. Мы их ждали. Об их прибытии нам сообщили заранее. Кто? Командование? Вы что же думаете... «Вас подставили? Решили ликвидировать весь объект? Или все-таки утечка информации? Вы сплели две версии в один клубок?» «Нет, но...» «Да все потому, что не было никакой информации. К тому же контакт с командованием был потерян». «А если это было не командование?» «Я не... Я...» «Профессор не знал, что сказать». «Возможно, и так...» «Я слушал профессора и не верил своим ушам». С одной стороны, профессор Германов рассказал нам очень многое. С другой же, явно не все. Некоторые из моих догадок были верны. Но о том, что эта катастрофа была инициирована свыше, мы и догадываться не могли. Зачем? Кому это было нужно? А если нет, если все не так, что могло вызвать такое решение? И как, черт возьми, понимать слова Германова по поводу предательства? Так все-таки это утечка информации или что-то другое? Профессор что-то скрывает, однозначно. Что-то очень важное. Увиливает, но не умело. Зимин ничего не успел рассказать, но кто как не он знает истинный ход событий. Профессор, а кто такой Картавин? Откуда вы о нем знаете? Неважно, кто это? Начальник материально-технического обеспечения объекта осторожно произнес профессор, явно не ожидая подобного вопроса. «А кто такой Лаптев? Антон Лаптев». До событий 1986 года управлял одним из отделов научно-военного центра, также является начальником бункера номер 17. Германов весь сжался, словно его поймали на горячем. «А подполковник Шевченко? Откуда вы знаете всех этих людей?» Поразился он, округлив глаза. «Я скажу вам позже. Кто такой Шевченко?» «Начальник охраны комплекса генетических лабораторий». «Хорошо. А что связывают все эти фамилии?» «Они...» «Вот, пожалуй, мы и подошли к той самой черте, которую так боялся перейти Германов». Я нутром чувствовал. Профессор либо что-то договаривает, либо лжет, рассказывая сказки. Пытается запутать. Чем больше он рассказывал, тем больше вопросов я ему задавал. Германов сам себя закапывал в яму, почему-то не решаясь рассказать все до конца. Он заметно побледнел, покрылся холодным потом. Нужно было дожимать его, но осторожно, иначе правду мы не узнаем никогда. Что связывает все эти фамилии? Они что-то собирались сделать, так? Собирались, но не успели. «Я не знаю. Фамилии мне хорошо знакомы, но я не...» «Хватит врать!» — вскричал я. Затем ухватил его за шиворот грязного халата и подтянул к себе. «Посмотрите на себя! Я же вас насквозь вижу! Вы мне врете. Вы все знаете! Рассказывайте правду!» «Нет, я не могу!» — он отрицательно замотал головой. «Нет!» «Можешь, говори!» Я сам, не заметив, перешел на «ты». «Нет!» Вдруг из соседнего помещения раздался сдавленный крик, а затем тяжелый удар. На бетонный пол упало что-то железное и тяжело покатилось. Послышалось возня, хрипение, шорохи. «Андрюха, что там такое?» громко спросил Дмитрий, повернувшись в сторону выхода. В ответ снова хрипение. «Сидите!» «Я посмотрю». Катя пристала с трубы и, подойдя к проходу, заглянула в соседнее помещение. Там, у распахнутой двери, на полу лежал Андрей, пытаясь задушить человека в военной форме. Еще один сидел у стены в неестественной позе. Тот, которого душил Андрюха, сдавленно хрипя, пытался вырваться, но тщетно. Рядом второй едва шевелился и, похоже, приходил в себя. Судя по всему, он был оглушен. Еще до конца не оклемавшись, он потянулся за висящим на поясе ножом. Но Андрюха, извернувшись, умудрился двинуть его ногой прямо в лицо. Черт, сюда! крикнула девушка. Сначала Дима, а следом и я бросились к ней. Увидев происходящее, мы бегом рванули на помощь. Все закончилось быстро. Андрюха, что произошло? — спросила девушка, осматривая рану у друга. Один из непрошенных гостей успел вонзить ему нож в правое бедро. «Пока вы там этого доцента развлекали, я починил замок. Затем и дверь открыл. Ах, черт! Больно-то как! Кто ж знал, что у них тут аванпост сторожевой рядом! Эти двое шум услышали, видимо, решили проверить. Ну, я спрятался. А едва они вошли, одного трубой по голове двинул а второй успел нож выхватить. Ну и вот. Черт, больно. Кровище-то не текло сколько. Жуть. Нас позвал бы. Димка перетягивал снятым ремнем бедро пострадавшего, чуть выше раны, стараясь остановить кровь. А если там еще эти ненормальные шумбы подняли? Так хоть вообще никто не знает, куда мы из лазарета рванули. Времени не было вас предупреждать. Да и я думал, сам как-нибудь справлюсь. Хорошо хоть в ногу. Конечно, и в ногу нехорошо, но... Если бы в живот или грудь, все было бы намного печальнее. Не было времени. Ох, чёрт! Вот, хорошо. Вроде не течет. Да, вроде бы держит. Но тебе нужны медикаменты. Рану перевязать бы. А у нас ничего нет. Не хватало тебе еще заражения подхватить. Так, Дима, давай-ка мы с тобой наведаемся на этот аванпост». «Уж там медикаменты точно должны быть!» «Катя! Кать!» Девушка, замешкавшись, вышла из бойлерной. На ней лица не было. «Ты чего?» «Наш профессор отъехал!» «В смысле?» «Сами посмотрите!» Германов, свесив голову на бок, неподвижно сидел у той же стены, где и ранее. Однако теперь грязно-белый халат был ярко-красным от крови. Его шея была разорвана от края до края, а в левой руке Германов держал острый кусок ржавого металла. Профессор был мертв. «Зараза! Черт! Ну вот зачем, а?» «Нельзя было его одного оставлять. Он чего-то дико боялся, вот и нашел способ замолчать. Эх, Германов, Германов, старый маразматик! Сколько ему было? За пятьдесят?» «Да какая теперь разница? Правду узнать теперь не у кого!» «Сами виноваты. Видели же его состояние. Вот дурак старый!» «Чёрт с ним. Надо Андрею поскорее помочь. Катя, побудь с ним. Мы быстро на аванпост смотаемся. Аптечку найдем. «Хорошо. Будьте осторожнее там».